Двадцать седьмая глава. Будь это Кира хоть четырежды смертельно больна, она не имела права так с тобой поступать. Негодует Ника и в привычной ей манере жестикулирует руками. А сам Дамианис, он в своем уме предлагать тебе контракт на рождение ребенка? И это в двадцать первом веке. Пусть этот властный козли научится доверять людям. Ну или хотя бы считаться с мнением другого человека. Когда в трусы к тебе лес никаких проблем не возникало, а сейчас появились... Вероятно, Зен потерял над собой контроль и теперь пытается все исправить, но он делает только хуже своими категоричными заявлениями. «И вот что мне делать?» — сокрушенно качаю головой. Второй день в каждом уголке номера меня накрывает дежавю. Не могу перестать думать о Зене, о том, что он отец моего ребенка, обо всем услышанном несколько ночей назад. С одной стороны, понимаю чувства Дамианиса, а с другой, плевать мне, что он там чувствует. Ладно бы Зен был молод и неопытен, но он ведь взрослый и самодостаточный мужчина, а ведет себя почему-то как самый настоящий самодур. Неужели думает, что получится прогнуть меня под свою волю и ждет, что я соглашусь на его условия? А если бы согласилась, как бы он отреагировал? Сложная ситуация, Даш. Не знаю, что советовать. Могу просто выслушать, но решение тебе самой принимать. А я и так это знаю да и не стала бы никого слушать, кроме себя, ведь мне потом жить с последствиями своих решений. «А если бы ты пережила то же, что и Зен? Захотела бы еще одного ребенка, интересуюсь у Ники?» Она задумывается. Мы с Альбертом никому не рассказывали, но на 25-й неделе на УЗИ одному из сорванцов поставили порог развития. Слава богу, диагноз не подтвердился, но в тот момент мысли были одна страшнее другой. Я на полное обследование легла, чуть не посидела от ожидания. Еще раз такое пережить не смогла бы. Причем идти на это сознательно? Нет. Но у вас другой случай. Почему ты не рассказывала об этом раньше? Психологи, как один говорят, разделись с кем-то боль. Вот мы и разделили ее с Альбертом. Сполна прочувствовали тогда свою беспомощность. Вик и вид родились здоровыми и мы решили об этом забыть, как о плохом сне. Сейчас бы я действительно задумалась о прерывании быть такие серьезные диагнозы и последствия, а тогда ни одного сомнения не было. Понимаешь, к чему я? Не особо. Твоя позиция мне близка и понятна, но и Дамианиса тоже. Вы не придете к согласию, пока не родится этот ребенок, но и по-хорошему полностью бы обследоваться. Обоим. Точнее, уже троим. Вдруг все в порядке, и мы переживаем зря. «Кстати, твоя реакция как раз об этом говорит. Все с малышом хорошо». Я жутко волновалась, было страшно, но в глубине души я была уверена, что мальчики будут здоровы. Так оно и оказалось. «Фух, ты на моей стороне», — бормочу себе под нос. «Я уже думала выставлять тебя из своего номера». Ника смеется. «Не нужно меня никуда выставлять, а вот с Дамианисом придется поговорить». «Вернется эта наглая греческая рожа из командировки и огорошишь его беременностью. Посмотрим, как тогда запоет. Все они сначала якобы против из кучи сомнений, а потом из рук детей не выпускают и паникуют больше, чем матери. Фиг с ней, с его бывшей женой. Мы же не знаем, какие у нее были тараканы в голове. Дочка к тому же выздоровела и выросла. При желании могли бы наладить контакт. Видимо, так хотелось. Да, Ника права. Скрываться не вариант». Убегать и рожать тайком — тоже. Пока Зен будет рвать, метать и смиряться с мыслью, что снова станет отцом, я смогу слетать в Россию и пройти обследование. Хотя, как представлю наш разговор, вся в комок сжимаюсь и дышать не могу. И чем дальше тяну, тем сложнее признаться. Ну и судя по тому, как этот похотливый самец тебя домогается, с его сердцем все сейчас хорошо. Значит, нет никаких оснований лишать жизни ребенка. «Деньги, связи, ресурсы имеются. Поднимите ляльку». Ника берет меня за руку и слегка сжимает ее в знак поддержки. «Так что при любом раскладе в беде вы с малышом не останетесь. Все это, конечно, верно. Но второй раз свое сердечко я уже не склею. После Егора и так фрагментов не хватает. Где гарантии, что Дамианис не растопчет его совсем с таким-то заносчивым характером?» «Есть нюанс». Решаю рассказать Нике еще об одном своем страхе, который появился совсем недавно. «Какой?» — она вопросительно вздергивает брови. Я проснулась в кровати Егора. Во сколько ушла от Дамианиса и в каком была на тот момент состоянии, ничегошеньки не помню. Что если Зен был не единственным моим мужчиной в ту ночь? И без того непростая ситуация, так еще и это. Ника закусывает губы и долго смотрит на меня. «Ну какая же сучка эта Кира? Отчасти даже сочувствую Егору. Хотя нет, все по заслугам. Не хватало ему огонька в отношениях, пусть получает». «И еще я без конца думаю о той истории, которую ты рассказала». «Про Филимонову и ее мужа, который не разрешает вывозить дочь за границу? Да. Ой, там полная шляпа. Вера так и мыкается по судам». Бывший муж ни в какую не идет на уступки. Считает ее последней дрянью, которая разрушила семью и оставила его с разбитым сердцем. Обычно мужики сразу же от всего открещиваются и начинают новую жизнь. А тут обратная ситуация. «Думаешь, Зен из таких?» «Я без понятия, какой он. Если судить по последней ночи, ты охарактеризовала его как нельзя лучше. Властный козлина. Жаль, тебе выпить нельзя. А я, пожалуй, сниму стресс. Спустимся в бар». «Ника, — стану я, — давай ты одна, а я за мальчишками пригляжу. Что значит одна? Да они с Леей наскакались, теперь спят, как убитые. Идем. Ничего с ними за полчаса не случится». Приходится согласиться. Накидываю кардиган, запахиваю его на груди и иду за Никой. «И вообще ты мои планы расстроила своей беременностью и длительной командировкой? Я думала оставить парней на Альберта и куда-нибудь вместе слетать. Мы бы отожгли». А теперь что? Через пару месяцев в колобка превратишься. Мы вызываем лифт и спускаемся на первый этаж. Даже здесь настигает дежавю. Мне по-прежнему везде мерещится Дамианис. Теперь представь мое огорчение. Впервые после развода с Егором мне понравился мужчина, и по благоприятному стечению обстоятельств он оказался отцом моего ребенка. И вон какие фортили выкидывает, вместе со своей любимой доченькой. Хорошо я блондинка, так ведь и до седины недалеко. Да уж, засада полная, удрученно цокает языком Ника. Мы располагаемся за барной стойкой. Я заказываю себе безалкогольное мохито, а Ника два бокала вина. Обычно люблю поговорить, но сегодня много молчу и слушаю ее болтовню. Мы перестаем обсуждать Дамианиса, за что я Нике очень благодарна, и переходим на другие темы. Планируем новое путешествие после того, как я рожу. В какой-то момент за стойкой оказывается молодой мужчина. Он садится неподалеку. Сначала не обращает на нас внимания, а потом я ловлю на себе его взгляд. Слишком пристальный и вызывающий. «Ну вот, а ты переживаешь за личную жизнь. Не пропадешь. Глянь, как этот мужик на тебя смотрит. Будто съесть хочет». Плечи и спину охватывает озноб. Я отворачиваюсь и делаю вид, что не замечаю пристальных разглядываний. Куда бы ни пошла, во всех вижу Зена. Этот незнакомец не исключение. Глаза такие же дерзкие, как у Дамианиса. Отель респектабельный, бизнесменов здесь много, но почти каждый второй женат ищет приключения на одну ночь. Такое для меня сразу мимо. Кольца вроде нет, с ухмылкой замечает Ника и просит бармена обновить ей бокал. «Может, хватит? Уже поздно. Последний и идем в номер». Когда Ника достает карту и собирается расплатиться, незнакомец сделает знак бармену и оплачивает счет за нас. «Угощаю», — говорит он с акцентом по-русски. «Соотечественники хоть здесь и встречаются, но в таких местах они по ночам явно не обитают. По телу острыми колючками расползается странное ощущение, что где-то я этого человека уже видела». «Надеюсь, нас это ни к чему не обязывает, потому что мы с подругой идем спать», — какетничает Ника. «Абсолютно», — отвечает незнакомец, продолжая на меня смотреть. Отмираю лишь, когда Ника берет за руку и ведет к лифту. «Боже, не греки, а сплошное искушение. Надо было слушать Альберта и никуда одной не лететь. Если что, это я тебе как подруге говорю, а не как его сестре, окей?» — смеется она. «Окей», — я зеваю. Мы расходимся по номерам. Я принимаю душ и ложусь в кровать. Вообще, я рада, что Ника с мальчишками приехала, но есть и минус. Я весь день с ними провела, снова забив на работу. Если так и дальше пойдет, на что я жить буду? «Заключишь договор с Дамианисом», — подсказывает внутренний голос. «Всю ночь ворочаюсь и плохо сплю. Просыпаюсь в холодном поту». Не с живота тянет, то ли от активного участия в играх с детьми накануне, то ли от стрессов, а может от всего вместе взятого. Через час боль отпускает и даже появляется хорошее настроение. Мы идем с ребятней на пляж, а к ужину я заказываю много фруктов и собираюсь позвать Лею. Выхожу из номера и нос к носу сталкиваюсь со вчерашним незнакомцем из бара. Он держит Маугли за руку и что-то говорит ей на чистом греческом.